Глава 36. Детектив-суперинтендант Бёрнс расположилась возле комнаты на третьем этаже ковчега. Кто-то принёс пару стульев для неё и помощника комиссара Шарпа, и теперь они сидели там, как два скорбящих родственника. С момента начала штурма прошло 4 часа, и, как догадывалась Бёрнс, это были едва ли не худшие часы в жизни Шарпа. В принципе, если подумать, это просто неудачное стечение обстоятельств. «По вполне естественным причинам», — сказал Шарп. Теперь он казался совершенно другим человеком, неуверенным абсолютно ни в чём. Бернс кивнула. «Шарп, конечно, прав. Сердечный приступ Фрэнкса — это не то же самое, чем стала бы смерть от случайного выстрела. Конечно же, нет». Омбудсмен полиции, который находился сейчас в комнате вместе с судмедэкспертом и приглашённым со стороны врачом, несомненно, после долгого и тщательного разбирательства снимет с Гарди любую ответственность за произошедшее. Все это, безусловно, так. Но с другой стороны, это абсолютно не кстати. Они послали вооруженную до зубов группу захвата на разгон мирного протеста, после чего скончался один из самых знаменитых людей страны. «Так что удачи тебе, Шарп! Желаю успехов!» добавила про себя Бернс. Они могли проводить какие угодно тренинги на случай критических ситуаций, Но реальность заключалась в том, что начальство совершенно не понимало, как работают соцсети. Первый их порыв — задраить все люки и тщательно подумать, прежде чем давать комментарии. Это, конечно, хорошо, но как уже трижды чуть ли не плача пытался объяснить Шарпу по телефону глава пресс-службы Геттиган. Правда, это такая штука, которая зависит от времени. Если ее не выставить на всеобщее обозрение как можно скорее то с определённого момента всё незанятое пространство займёт ложь. Твиттер уже пылал от возмущения тем, что Фрэнкса застрелили полицейские каратели. Вместо того, чтобы срочно это опровергнуть и прояснить ситуацию, Шарп прилагал недюжинные усилия, стараясь получить политическую поддержку, и внезапно нигде её не обрёл. Администрация премьер-министра уже опубликовала шаблонное сообщение правительство не комментирует текущие полицейские операции. В настоящий момент помощник комиссара Шарп проявлял образцовую полицейскую солидарность, но Бёрнс нисколько не сомневалась, что очень скоро ему придёт в голову, что все неудачи можно свалить на неё. Однако, если он решит проверить свою голосовую почту, то наткнётся на её голос, высказывающий решительные возражения против нынешнего курса действий. Таким образом, он как бы повис за стеной здания, забавно дрыгая ножками, а она как бы наблюдала за ним изнутри, попивая чай. Однако радоваться было нечему. Её собственное расследование по-прежнему летело в тартарары, и пука всё ещё не были найдены. Удалось выяснить только то, что совершенно точно это был не Герет Ланаган и его весёлая банда. Только что в подвале она выслушала предварительный доклад техников. Человек, которого они знали под именем Адам, по документам оказался гражданином Израиля Бенджамином Левингтоном. Он прошел там обязательную воинскую службу, но бывшим военным был только в том смысле, в каком является большинство израильтян. Главным предметом его гордости был хакерский талант. Ланаган с бандой пытались добраться до оптоволоконных кабелей, проложенных под зданием. Их целью был взлом банковских систем. Конечно, они уже попытались выставить это как попытку уничтожения капитализма, но Бёрнс не сомневалась, что как только будут установлены все факты, выяснится, что это старое доброе ограбление банка. Она предположила, что когда Фрэнкс и его искренне протестующие из благородных мотивов захватили здание, Ланнеган узрел в этом возможности совсем иного рода. Всё вышесказанное могло приподнять настроение Шарпу всё-таки проведенная им операция предотвратила попытку ограбления банка. Но в том-то и ирония, что на самом деле нет. Адам, по-видимому, выбиравшийся на прошлой неделе, чтобы раздобыть какую-то дополнительную аппаратуру, уже начал петь, как пресловутая канарейка. Весь их план был основан на устаревших представлениях о том, как работают коммуникации. Идея физического взлома оптоволоконного кабеля пришла им в голову, когда два года назад кто-то попытался таким же образом ограбить банк в Миннесоте. Но дело в том, что эту попытку заметила и вся банковская индустрия. Бёрнс не поняла большую часть последовавших за этим объяснений, но специалисты по безопасности банка, в которых они пригласили, полностью согласились с выводами полицейских экспертов. Эта компашка имела бы больше шансов на успех, если бы просто наставила пистолет на банкомат и потребовала 10 миллионов евро. Бёрнс связалась со своими людьми, занимавшимися розыском бани МакГэри. Пока ничего. Им предстояло найти также Конру и Малкроуна, но Бёрнс не возлагала на это особых надежд. Если они действительно знали, где находится МакГэри, то зачем надо было затевать всю эту возню с подачей заявления о пропаже человека? МакГэри, судя по всему, был неуравновешенным и легко относился к насилию. Но это всё-таки не то же самое, что быть серийным убийцей-психопатом. «Господи!» — пришло и вдруг в голову. МакГэри, если это он, может стать первым подтверждённым серийным убийцей в истории Ирландской республики. Неделя становится всё веселее и веселее. Ко всему прочему добавилась неспособность Шарпа пройти мимо микрофона. В каком-то смысле Бёрнс его понимала. Очень часто решимость не выглядеть так, будто вы что-то скрываете, одновременно ничего не говоря, может сыграть с вами злую шутку. Шарп сопровождал через кордон независимого медицинского эксперта, когда к нему вдруг подскочил Джеймс Маршал из РТЭ и сунул микрофон в лицо. Вероятно, ответ Шарпа теперь будет использоваться на тренингах в качестве примера, как не следует вести себя с прессой. «Преподобный Дэниел Фрэнкс мёртв?» «В настоящее время Гарди не может ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию». Ой, ой ой Дело в том, что полиция обычно отказывается подтверждать или опровергать живы ли подозреваемые, если они уже находятся под стражей. Вот в чём заковыка. Шум снаружи неуклонно нарастал. Игнорировать его уже не было никакой возможности. Бёрнс подошла к окну и увиденное ошеломило даже её. Толпа увеличилась вдвое. Сверху было хорошо видно, как тонкая линия оцепления, сдерживающая разгневанных людей. Обстановка становилась огнеопасной. Достаточно одной искры, и небо вспыхнет.